Слова седьмая, в которой Зубатова шутит последний раз по версии Сони. Лилии пахли скверно. Запах сладковатый, приторный и при этом холодный, вызывал неприятные ассоциации с подтаявшим на леднике несвежим мясом. Выглядели цветы не лучше, фиолетово-черные с багряным нутром, напоминающим запекшуюся кровь, с оранжево-красными тычинками, похожими на дождевых червей. От дуновения ветра черви слегка шевелились, усиливая противное сходство. Самая модная новинка сезона. Мама была в восторге, по крайней мере до тех пор, пока не взяла букет в руки, а как только представился веский повод от него избавиться, быстренько передала Соне. И теперь, перехватив локоть подруги, княгиня Ангелины Фальцфейн, шепотом обсуждала фасону нарядов, собравшихся на похороны гостей. Но до чего же противный запах? Соня поморщилась и отодвинула лилии подальше. По крайней мере, одним неоспоримым достоинством пышный букет обладал. Сквозь него можно было невозбранно рассматривать собравшихся безопасности и быть уличенной в слишком пристальном интересе. Правда, для этого приходилось поднимать цветы повыше, и запах при этом обострялся до крайности. Но ради увлекательного дела Соня была готова и потерпеть. Мама с подругой, стоя чуть впереди, сплетничали о знакомых. И Соня вдруг подумала, что в общем-то делает то же самое, просто не обсуждает это вслух, а ведет беседы сама с собой внутри головы. Но она же для пользы, а они просто так, чтобы занять время. Соня же обсудить теоретически подозрительных личностей было не с кем. Накануне она позвонила лучшей подруге Полине Нечаевой с предложением пойти на похороны Зубатовой вместе и ожидаемо получила вежливый, но категоричный отказ. «Прости, милая, но я совершенно зашиваюсь. Вчера, наконец, доставили мотор, а механики совсем криворукие. Все самой приходится делать. Это слишком ответственный этап, я никак не могу отлучиться. Ты же понимаешь?» Соня понимала. Полина строила аэроплан, алюминиевый, для предстоящего перелета через Атлантику, и помешать выполнению фантастического Полининого проекта не смогли бы ни чьи похороны, даже ее собственные. Оставался Митя, и он тоже здесь был, и даже ненадолго подходил поздороваться, но потом снова исчез в толпе, сославшись на служебные дела. Он на работе всегда такой немного отстраненный. Соня не обижалась. В конце концов, сейчас они занимались одним делом, пусть и порознь, а обсудить увиденное можно будет и позже. Так что Соня с интересом рассматривала окружающих через омерзительный букет и строила догадки, делясь впечатлениями с вымышленным попугаем в голове. Скорбящих собралось меньше, чем она предполагала, вероятно, потому что сегодня в Большом давали новую оперу Прокофьева «Огненный ангел», и основная часть московского светского общества предпочла Арию Реквейму. Здесь же, у храма святого Орхуса, где обычные проходили похороны, собрались около 50 человек, преимущественно старшего и пожилого возраста. Чуть поодаль от остальных держалась троица из двух старушек и одного старичка, дряхлых и ветхих. Они цеплялись друг за друга, и казалось, что от падения их удерживает лишь та же волшебная сила, которая не дает рассыпаться карточному домику. Видимо, это и была Зубатовская прислуга. Если так, то их точно можно вычеркивать из списка подозреваемых виду полной физической немощности. Попугай с Соней согласился. Пришедшие попрощаться терпеливо ждали, разбившись на группке у церкви на небольшой площади. Катафалк с усопшей запаздывал. Удивительный факт. Дарья Васильевна при жизни, всегда приходившая загоди на все светские приемы и суары особенно те, куда ее не приглашали, впервые задерживалась. И не менее удивительный факт. Впервые важнейшее мероприятие не могло начаться без нее. Люди стояли со скорбными по случаю лицами и разговаривали в полголоса. Кроме одной дамы, полной и шумной, которая носилась взад и вперед с неожиданным для ее внушительной фигуры проворством. шох Черное креповое платье, обтягивающее пышные бока, в очередной раз прошуршало мимо. «Где Петя?» — яростным шепотом вопрошала его обладательница на бегу. «Почему задерживается катафалк? Они что, через Лосиный остров едут? Или деревня Рублева?» Семенящий за дамой мужичок лишь молча открывал рот и разводил руками. Дама создавала неуместную суету, то перекладывая венки, то переставляя скамейки, приготовленные для гроба. В конце концов, ее вертлявость, видимо, окончательно утомила священника, который с величавым видом ожидал похорон на экипаж у входа в храм. Священник неспешно разомкнул руки, сцепленные под широким черными с позолотой рукавами, и поманил шумную даму указательным пальцем, на котором сверкнуло кольцо с символом песочных часов. Дама приблизилась, выслушала сказанное что-то в самое ухо, налилась краской и перестала носиться туда-сюда, сосредоточив внимание на выстроившихся в ряд детях. Ровнострой на самом деле был нарушен уже давно, просто шумной даме было не досуг обратить на это внимание. Детей было шестеро, в возрасте от пяти лет до шестнадцати. Мальчики все как на подбор, упитанные и шумные, девочки напротив тощие и понурые. Раздав пару подзатыльников самым неугомонным отпрыском, дама успокоилась, но глазами продолжала тревожно постреливать по сторонам. «Видимо, девочки пошли в отца», — отметила Соня, и попугай с ней опять согласился. Священник снова стопил руки под рукавами пышной рясы, смотрелся он и впрямь величественно, и при этом сурово сострадательно. Лицо жесткое, хмурое, с крупными чертами, длинные черные волосы спадают вниз, глаза темные, цепкие, внимательные. «Сам настоятель храма, отец Лорион, проведет панихиду», — шепнула Ангелина Фальцфейн матери, — говорят, он очень проникновенный и понимающий. Супруга отца Илариона, в отличие от шумной многодетной дамы, за время ожидания ни разу не пошевелилась. Она стояла чуть позади священника, бледная, неказистая, укутанная в черное, как строгая монашка. Ни волос, ни лица толком не разглядишь. За все это время женщина ни разу не подняла глаз. Рядом с ней точной копией, разве что чуть ниже и стройнее, стояла, видимо, дочь, девушка примерно сониного возраста. Такой же черный платок, широкое одеяние и взгляд в пол. Точнее, в булыжник, усыпанный ветками можжевельника. «Сдается мне, этот батюшка еще и немного самовластен», — подумала Соня. «Глупости», — ответил попугай, — «не суди по внешности. Она обманчива, разве ты не помнишь?» Неподалеку от священника скучал в ожидании духовой оркестр. Дирижер постукивал палочкой по ноге, трубач незаметно, как ему казалось, отхлебывал из фляжки, тромбон откровенно спал с прикрытыми глазами. Соня тихонько переступила с ноги на ногу и оглянулась, не едет ли катафалк. Его за оградой не оказалось, зато там обнаружился удивительный господин — Поначалу Соня даже приняла его за араба или индуса, настолько темной была у него кожа. Потом, прикрывшись букетом, все же поняла свою ошибку. Черты лица у господина были вполне европейские, и волосы светло-русые, просто лицо и руки покрывал густой бронзовый загар. Нелегкий золотистый оттенок, который дозволяется приобретать мужчинам на курортных водах, а крестьянско-мужицкий, как у человека простого происхождения, который проводит на солнце долгие часы. Впрочем, на крестьянина господин никак не походил, поскольку одет был хоть и странноват, но весьма элегантно. На нем красовалась куртка с застежками-бранденбургами, не блестящими, как на гусарских мундирах а темной кожи. Застежки-бранденбурги. Двойные петли и двойные пуговицы, заимствованные из венгерской одежды. Французской, немецкой. Их делали из шнура или пазумента Вошли в моду в XVII веке и названы по имени герцога Бранденбургского, носившего одежду с такой застежкой. Под ней твидовый жилет со множеством карманов. Голову покрывала пробковая колониальная шляпа, как у африканских естествоиспытателей. Правда, не песочно-желтая, а черная. Казалось, что господин только что прибыл из какой-нибудь тропической экспедиции, но по случаю печального события постарался придать своему туристическому костюму траурный вид. Мужчина бросил оценивающий взгляд на решетку ограды чуть выше человеческого роста, затем на открытые ворота, до которых была пара десятков метров, и вдруг с невероятной ловкостью подпрыгнул, ухватился за прутья и легко перекинул себя через ограду внутрь на территорию храма приземлился очень мягко по кошачьи, спружинив на крепких ботинках с толстой зубчатой подошвой. Неожиданный акробатический маневр успела заметить только Сони, остальные глядели в другую сторону, а господин, выпрямившись и отряхнувшись, увидел, что за ним наблюдают. Нисколько не смутившись, он задорно подмигнул Сони и направился к храму, искусно лавируя между собравшимися. Облик его по мере приближения к ступеням менялся, утрачивая задор и живость, и к финалу променада господин дошел уже с приличествующим выражением печали на лице. Там он коротко кивнул священнику и обнял шумную женщину, которая незамедлительно принялась хватать его за лацканы и что-то горячо шептать в ухо. «Тоже родственник?» — задалась вопросом Соня. «Если так, то он отличный претендент». Такому сноровистому спортсмену ничего не стоит влезть в окно и убить старушку. Будет номером один. Попугаю было нечего на это возразить. «О, Анечка, ты только посмотри, какой изысканный фасон! Что это я не узнаю? Неужели весенняя коллекция от Шаброля?» — с пылом зашептала Ангелина матери. Дорогая Шаброль, нынче делает фигурные манжеты, а здесь рукав расклешённый, и вышивка это восточный стиль. Я хочу знать, кто модельер, и хочу такое платье, только белое. Соня осторожно выглянула из-за маминого плеча. Мимо них проплывала иначей не скажешь дама в чёрном платье, расшитом по подолу красными и золотыми цветами. В ее наряде действительно было что-то восточное, напоминающее роскошные кимоно с японских гравюр. Изнанка платья была ярко-алой, и рубиновые отцветы полыхали при каждом шаге, оттеняя угольный шелк. Лицо дамы было полностью скрыто под густой вуалью, и как будто этого было недостаточно, шаг в шаг за ней семенил маленький азиат, державший над головой женщины черный кружевной зонт. Для этого ему приходилось почти полностью вытянуть руку. Соня с удивлением подняла голову. Ни солнца, ни дождя сегодня не ожидалось. Вслед за дамой и ее слугой Соню настиг шлейф духов, вызвавший у княгини Фальцфейн завистливый вздох. Насыщенный, густой, сложный запах с нотками сандала, бергамота, мускуса и других уже неведомых заморских пряностей. Дама изящно продефилировала ко входу в храм, где сдержанно поприветствовала священника, шумную даму с детьми, африканского акробата и других скорбящих родственников. Число их за это время значительно выросло, но столь интересных персонажей больше не попадалось. «Это будет номер два», — решила Соня, — «загадочная злодейка», — попуга издевательски хмыкнул. Для обычной птицы он обладал слишком большим набором эмоций и звуков. Но какой спрос у вымышленного существа? А спустя несколько минут подъехал долгожданный катафалк. Дальнейшее в Сониной памяти отложилось как-то смутно отрывками. Отец Иларион действительно прочитал крайне проникновенную речь, от которой защипало в глазах. А его супруга и дочь очень трогательно исполнили акапелла «Песнь прощального дня», после которой слезы навернулись снова. «Акапелла. Пение без инструментального сопровождения». С итальянского Потом Соня, наконец, избавилась от лилий, почти не задержавшись у гроба. Не хотелось смотреть на желтое, чужое, незнакомое лицо. Нет, там лежала какая-то другая старушка, не имевшая ничего общего с живой Зубатовой. Когда гроб начали опускать в землю, шумная дама подала знак музыкантам, и Соня приготовилась плакать снова, потому что обычно усопшие последние воли выбирали для этого момента что-нибудь душераздирающее и трагичное, из Моцарта или Брамса. Дирижер взмахнул палочкой, и... Тишину кладбища разорвали до боли знакомые звуки. Деппермот-блюз, шлягер прямиком из Нового Орлеана, от которого сошла с ума московская молодежь еще в начале этого года, и который до сих пор был неимоверно популярен. Полина буквально заездила пластинку с этой мелодией до дыр. И теперь забористый, веселый, разудалый джаз, играл не в клубе, не на модной вечеринке, а тут, среди аккуратных могилок со строгими черными пирамидками, среди людей, провожающих в последний путь благообразную с виду старушку. Шумная дама пошла пятнами и открыла было рот, но тут же захлопнула обратно. Воле усопшей святое дело, даже если бы она вздумала опускаться в землю под краковяк или полет шмеля. Остальные скорбящие, видимо, испытывали столь же смешанные эмоции, но старались держать лицо. Музыканты между тем добрались до соло, которое корнетист исполнил весьма недурно, хоть и хрепловатым подмосковным прононсом. Соня достала платок и приложила к лицу — Не для того, чтобы промокать глаза, а чтобы спрятать невольную улыбку. А вот теперь старушка Зубатова снова стала собой. Будь она здесь, то непременно отплясывала бы, как делала это еще зимой в клубе «Четыре коня». «Кома-ти-уи-уи-е, кома-ти-уи-пи-ту-уи-е». Соня совсем чуть-чуть шевелила губами, чтобы не заметили окружающие. Бессмыслица же полная, даже перевести на русский это невозможно. Но почему же так нравится?» А «Вот где воистину столкнулись Эрес и Танотас», — подумала она, вспомнив лекцию странного преподавателя. Африканский акробат, кстати, был одним из немногих, кто воспринял последнюю зубатовскую шутку с восторгом и не скрывал этого. «Не хочу показаться ханжой, Анечка, но музыкальный вкус покойный, а это полный моветон», — шепнула Ангелина матери, и та сжала ее руку, выражая поддержку. «Моветон, дурной тон» с французском. Соня опустила глаза, княгиня Фальцфейн стояла выпрямившись с истинно аристократическим стоицизмом, превозмогая противоречивую ситуацию. А каблучок ее лакового ботинка едва заметно отстукивал трёхтактный свинг, идеально попадая в ритм. Цок-цок-цок, цок-цок-цок.